Гриба, восседая на кухонном шкафу, с интересом следил за представлением. «Возьми половник», — посоветовал рабочей сцены. «Им не достать! Уолтер!» «Да, госпожа Скоба!» «Передай-ка метлу!» «Да, госпожа Скоба!» Гриба задрал голову и посмотрел на высокий потолок, к которому лепилось что-то вроде плоской десятиконечной звезды. Из середины звезды смотрели очень испуганные глаза. «Опустите в кипяток!» процитировала госпожа Скоба. «Именно так сказано в поваренной книге. Там не сказано. Будьте осторожны, он хватится за края кастрюли и попытается удрать». Она замахала метлой. Кальмар отпрянул. «И спагетти тоже получились никуда не годные», бормотала она. «Я их жарила несколько часов, а они проклятые, все равно твердые, как ногти». «Эгегей, это всего лишь я». В дверном проеме показалась голова нянюшки Яг. Нянюшка могла быть настолько обаятельной, что даже те, кто в глаза ее до сих пор не видел, сразу верили, что это действительно всего лишь она. «Небольшие неприятности, а?» Нянюшка окинула взглядом поле боя, включая потолок. В воздухе чувствовался сильный запах паленых макарон. «О, поняла она, спецзаказ для сеньора Базилики!» «Должен был быть», — поправила повариха, время от времени взмахивая метлой. «Но эта чертова штуковина никак не хочет спускаться, и все тут». На длинной железной плите побулькивали горшки. Нянюшка кивнула в их направлении. «А что остальные будут есть?» — спросила она. «Баранину с клетками», — ответила повариха. «Хорошая еда, без обмана», — похвалила нянюшка сторонница натуральной полной жиров кухни. и вареньевые чертики на десерт. Но я так умучилась с распроклятой зверюгой, что даже еще не начинала их готовить. Нянюшка осторожно вынула из рук поварихи метлу. «Знаешь что?» — предложила она. «Давай так. Ты готовишь клетки на пятерых, а я по-быстрому стряпу и десерт. Пойдет?» «О, это очень мило с твоей стороны, госпожа. Яг». «Варенье в банке на... Варенье мне не понадобится». Нянюшка посмотрела на полку со специями, ухмыльнулась, после чего скромно укрылась за столом. Зин-зин-зин-зин, зин дон зин а шоколад у тебя есть?» — спросила она, извлекая из потайного укрытия некую книжку. «У меня тут есть один рецептик, очень подойдет к случаю!» Лизнув палец, она открыла страницу 53. «Шоколадный восторг с особым кремом-секретом!» «Ага», — подумала нянюшка, — «это будет весело!» Люди всегда забывают простую истину. Люди, вознамерившиеся преподать им урок, знают о людях кое-что такое, что самим людям неизвестно.